Глава шестая «Если нас настигнет Ивате, то бой надолго не затянется, просто сомнут», еле слышно прошептал Евгений Романович, пристально следя с правого крыла мостика за приближающимся вражеским крейсером, что уже несколько раз поймал идущую в темноте Аврору с лепящими лучами своих мощных прожекторов. Японский корабль уже открыл стрельбу главным калибром и пустил в дело казематные 152-мм пушки — Попаданий пока не было, но в том, что они будут, и очень скоро, капитан первого ранга Егорьев не сомневался. Высоченные всплески воды вставали гейзерами по обоим бортам и впереди по курсу. Ночь ведь диктует свои правила артиллеристам, и очень трудно поразить корабль, что постоянно выходит из освещения прожекторами. Даже с 15 кабельтовых невероятно трудно. Это не дневная ошибка, где такая дистанция является близкой, потому что накрытие цели идут постоянно. Но такое бегство долго продолжаться не может. Изношенный за долгий поход машины при самоотверженной работе кочегаров едва выдавали 17 узлов. И такой ход продержать удастся еще полчаса, не больше. А там и Ивата настигнет. Возможно, подойдут еще японские малые крейсера из шестого отряда, с которым пришлось сражаться днем, и участь «Авроры» окажется горькой. Русский крейсер просто изобьют снарядами, а миноносцы, которые наверняка уже спешат сюда со всех сторон, добьют несчастную богиню. Ничего, уже не напрасно. Якума и нисин изувечены изрядно, и будь сейчас зыбь, как вчерашней ночью, уже отправились бы на дно, а так им повезло, смогут доплыть до берега. Евгений Романович осекся, пристально вглядываясь в ночную темноту через мощную оптику бинокля. Ему показалось, что далеко за кормой и Иваты, практически на том самом месте, где он полчаса тому назад сражался с Несином, снова вспыхнули светящиеся лучи прожекторов и вроде заметил вспышки выстрелов. Неужто Добротворский вернулся назад и решил попытать удачу? Как здорово, подранков надо добить. Неужто Олег? Задав сам себе вопрос, Егорьев продолжил всматриваться вдаль. И вот оно, как минимум три прожектора, два из которых скрестили свои лучи. И множество орудейных вспышек. Теперь сомнений у командира «Авроры» не осталось. Только единственный крейсер в русской эскадре мог появиться там. Олег. Других просто быть не могло. А этот новый крейсер не богиня утренней зари. 852 миллиметровых пушек бортового залпа, в полтора раза больше по весу, просто довершат то, что не сделали своими торпедами русские миноносцы и артиллерии его «Аврора». Теперь гибель его корабля будет не напрасной. Размен тихоходного бронепалубного крейсера на два броненосных корабля линии более чем выгоден для Второй Тихоокеанской эскадры. К несчастью, японцы хорошо понимали такой расклад, совершенно невыгодный для объединенного флота. «Эвате» прекратил стрельбу, Лег в разворот, заметно накренившись, и бросился обратно, причем из труб щедро полетели искры. Японец набирал полный ход, сильно торопясь спасать свои тяжело поврежденные броненосные крейсера от ночного разбойника под Андреевским флагом, что вознамерился их добить. «Иваты уходит обратно! Там стреляет Олег!» Доклад сигнальщика последовал незамедлительно, и теперь Егорьев оказался перед трудным выбором. Необходимо было немедленно, не теряя драгоценных минут, идти за Ивате и соединиться снова с Олегом. И снова напасть на подранков, несмотря на то, что флагманский японский крейсер был один сильнее, чем пара русских бронепалубников. Еще бы! Четыре 203-мм и 14 14152-мм пушек против 20 русских 6-дюймовых орудий. Но если его «Аврора» свяжет боем Ивате, пусть ценой собственной гибели – то Олег в одиночку все же сможет добить двух других японцев, что еле держатся на воде. Затея крайне рискованная, но оно того стоит, чтобы попытаться воплотить ее в жизнь. Однако Евгений Романович не успел приказать начать разворот, как далеко впереди вспыхнуло сразу несколько прожекторов, и сердце моментально ухнуло в груди. Стало страшно от одной пришедшей в голову мысли, что к месту действия подошли броненосные крейсера «Камемуры» раз и ваты с Якума здесь находятся. А такой расклад не сулил Авроре ничего, кроме скорой и неизбежной гибели. Хотя Олег, может быть, и сумеет скрыться в темноте, пользуясь преимуществом в скорости. Прямо по курсу с ума За ней Акицусима! Замыкает Идзуми! Дистанция до 15 кабельтовых! Сердце снова забилось в груди. Пусть сейчас перед ним трое противников, но ведь это не грозные асамоиды которых не зря называют убийцами крейсеров. Старые знакомые, с которыми сегодня уже приходилось сталкиваться в бою, и которые едва сумели сбежать. И не мудрено, если у флагмана водоизмещение всего 2500 тонн, а у двух других на 500 тонн больше. Стало понятно, что перед ним весь шестой боевой отряд племянника самого Хайхатира Того, в котором отсутствует только Чиёда, единственный из малых крейсеров, прикрытый коротким броневым поясом. И насчет участи последнего можно не сомневаться. Именно этот однотрубный корабль и был потоплен русскими миноносцами пару часов тому назад. Таких других, подобных ему, тут просто нет и быть не может. На Нива Стакачихо будут крупнее Чиоды на тысячу тонн. К тому же первый крейсер всегда под флагом контр-адмирала Уриу ходит. И отряд этот при крейсерах Камимуры постоянно находится при главных силах Объединенного флота. Ситуация прояснилась окончательно. «Ивате» специально отправили на конвоирование серьезно поврежденных в вечернем бою кораблей. И тут командующий второй Тихоокеанской эскадрой не ошибся, отправив два быстроходных и сильнейших русских крейсера на добивание подранков. Жаль только, что не получилось воплотить замысел. Будь в охранении 1-6-й отряд, можно было бы попытаться, но присутствие «Ивате» спутало все планы. Хайхатира Тога оказался чрезвычайно предусмотрительным. «Курс на Ост! Открыть огонь!» Егорьев схватке не побоялся. Все же «Аврора» по своему водоизмещению в 7 тысяч тонн лишь немного уступает всему японскому отряду и превосходит два любых японских крейсера. Те имеют преимущество лишь в артиллерии. Малые крейсера «Страны восходящего солнца» вооружались, как говорится, до зубов. Память быстро подсказала. Бортовой залп всей тройки 6 152-мм и 10 120-мм орудий. «Замыкающий Идзуми режет нам курс!» Маневр понятный. Японцы хотят взять в два борта. Не желают упускать прорывающийся русский крейсер. Два заходят справа, один слева, и это опасно. Вот только тогда и труднее будет. «Аврора» тогда сможет задействовать не пять, а все восемь шестидюймовых пушек, что немного уравняет вес артиллерийского залпа. Из ствола бакового орудия выплеснулся длинный язык пламени, а Евгений Романович, тяжело вздохнув, отправился в боевую рубку под защиту толстой шестидюймовой брони. Бравировать храбростью было глупо. 120 миллиметровые скорострельные орудия через пару минут накроют русский крейсер многочисленными разрывами. Погибнуть от осколков в ночном бою просто глупо. А ведь еще нужно добраться до эскадры, а такую ответственность на старшего офицера не перекинешь. Да и сына Всеволода хочется во Владивостоке увидеть. Он ведь на флагманской России служит. Уже лейтенант в свои 22 года.